Глава 14. Однако утро началось именно с него. Едва рассвело, явились старые знакомые – Ирс и Рэс. Опасаясь заходить в загон, они переминались у входа, пока золото не занервничало и не разбудило меня. Хозяин зовет к себе. Хором сообщили демоны, когда я поинтересовалась, что их сюда привело. Ну а кто сомневался? Не зря же он еще ночью приходил. Что Уэрдайрон от меня хочет? Накажет за вчерашнее? А может, обойдется? Если бы не я, загубили бы Эльзин. Всю дорогу до кабинета строила различные предположения. А еще жалела о том, что не успела даже умыться. Когда заикнулась посланникам о душе и чистой одежде, те замахали руками, утешив, что хозяину плевать, как я выгляжу, и он потребовал доставить меня немедленно. Как и в прошлый раз, ребята втолкнули меня в помещение и захлопнули дверь. Замерев посередине кабинета, уставилась на мужчину. В отличие от меня, он успел принять душ, переодеться и позавтракать. Свежая рубашка, капельки влаги на волосах и поднос с остатками еды красноречиво свидетельствовали об этом. Вэйр Дайрон сидел за столом и изучал какие-то бумаги. Такое чувство, что специально делал вид, будто занят, а я лишь пустое место. Рядом лежал раскрытый журнал. Видно же, что до моего прихода он как раз просматривал его за чашечкой кофе. От витающего в кабинете аромата этого напитка рот мгновенно наполнился слюной, а голодный желудок напомнил о себе громким урчанием. В тишине звук получился громким. Я уткнулась в пол, почувствовав, как щеки заливает румянцем. Пришла. Хозяин, наконец, обратил на меня внимание. Хорошо. У меня появились вопросы. Осмелилась посмотреть на мужчину и наткнулась на пристальный оценивающий взгляд. Чем ты занималась до того, как попала в наш мир? Финансами. Помогала отцу управлять семейной компанией. Увлечения. особых увлечений не было. Все время, пока училась, проводила в офисе фирмы. А когда вышла замуж и родила ребенка, то разрывалась между домом и работой. Вот так. Ответила и сама поразилась неожиданному открытию. Ничего-то я в своей жизни не видела, кроме бесконечных отчетов и цифр. Если где-то и бывала, то старалась совместить с деловой поездкой. Исключения, конечно, были недельные туры с сыном и мужем на дорогие курорты, но и там дальше отеля никуда не выходила. Хм, Вейер Дайрен скептически приподнял бровь. «А с животными всегда хорошо ладила. Когда-то у меня жила собака, папа подарил на день рождения. Алмазик маленький был, вертлявый, много внимания требовал. Но я сама кормила его, меняла туалет, водила на стрижку, выгуливала и все равно не уследила. Выскочил на дорогу и попал под колеса машины. Я тогда неделю ревела, винила себя. Отец даже нового щенка принес, но я отдала его подруге». больше никаких питомцев не приносила и не заводила. «Понятно. То есть навыков общения с животными нет. Как ты тогда объяснишь, что смогла приручить Неккери? Они не каждому демону подчиняются, а Эльзин тебя не только послушала, но и приняла в свой круг». «Не знаю», – пожала плечами. «Я ее пожалела, накормила и воды подала. Эти ошейники причиняли золотцу боль, вот она и нервничала». «Хм...» – в который раз хмыкнул Бэйр «Пожалела, значит. А что вчера произошло? Почему Элизин взбесилась?» «Я говорила трою, не ле? «Осеклась, сообразив, что сболтнула лишнее». «Так-так...» На мгновение показалось, что в серых глазах полыхнули алые искры. «И что новый работник забыл в загоне для Неккери?» Дин приводил его знакомиться с Таем и Рилем, но мальчики трое не приняли, занервничали. Дин с Сэмом увели Некери на прогулку, чтобы успокоить, а я как раз решила проверить золотце и не успела предупредить новичка, чтобы не заходил за мной. «Мне все понятно». Вайер Дайрен забарабанил пальцами по краю стола. «Значит так». Поднялся и подошел ко мне. Все внутри оборвалось, когда вновь почувствовала его запах. «Назначаю тебя ответственный за Эльзин. Кормить, чистить загон, выгуливать. Теперь это входит в твои обязанности. Я предупрежу Крэллу Матти, чтобы не поручало других дел». Пусть Некери до конца декады поживет в отдельном загоне. Как раз рано окончательно заживут. Потом попробуем свести ее с мужскими особами. И запомни, хозяин вдруг ухватил меня за подвороток и заставил посмотреть ему в глаза. За Некери отвечаешь жизнью. Самки тяжелее всех поддаются приручению. Загубишь Эльзин, заживо сниму шкуру. А потом скормлют Харком. Поняла? Моргнула в ответ. Я не то что говорить, вздохнуть не смогла бы. Такой от мужчины веяло угрозой. «Свободно!» – оттолкнул меня Ваер и брезгливо вытер пальцы обрукав рубашки. Едва не растянувшись, что-то пискнуло в ответ и опрямить убросилось вон из кабинета. Каким-то внутренним чутьем понимала, что хозяин не соврал ни единым словом. Если по моей вине действительно что-то случится с Эльзин, сделает все, что пообещал. Без колебаний. «Эй, ты чего?» – подхватил меня Ирс. «Что такого, сказал хозяин, что ты трясешься от страха?» Шкуру пообещал задрать, а потом тхарком скормить, осипшим голосом повторила угрозу. «А, -а, -а, -а, -а, -а, а, расплылся в улыбке Рес. Это запросто. Помнится, работал тут один человечишка, вазочку разбил хозяйскую, любимую, между прочим. Так Вэйр его на лоскуты три дня резал. Крику было, а кровище? хоть какое-то развлечение, ностальгически вздохнул Ирс. Но ты это, не вздумай слушаться. Женщин тут мало. А он ведь не посмотрит на то, как его преданные слуги страдают без женского внимания. Исполнит приговор. Красотка! Рэс бесцеремонно прижался ко мне всем телом. Причем то, что в этот момент меня уже обнимал второй демон, его не смущало. Может, передумаешь насчет нас? Мы будем нежными. И ласковыми, шепнул Ирс, сомкнув руки на моей талии и прижавшись своим достоинством к моей пятой точке. И неутомимыми Рэс царапнул колыком мочку моего уха. «А ну, хватит!» – опомнилась я. «Убрали руки. И конечности тоже. Это о хвостах, уже забравшихся под платье. Вы, ребята, конечно, хорошие, но не в моем вкусе. Абсолютно!» «Что, совсем?» – искренне огорчился Рэс. У него даже кисточка на хвосте поникла. «Ни капельки!» – подтвердила я, чем вызвала второй горестный вздох. «Ну, что в нас не так?» – в отчаянии заломил руки Ирс. «Это от того, что рога недостаточно длинные, и боевая форма не такая страшная, как у Эра Дайрона?» «Не поняла. Он из высших. Только у них человеческий облик и полная боевая трансформация». «И что? Хвост тоже есть? И рога?» «У меня челюсть отвисла. Не представляла я такого красавчика с лишними частями тела». «Это по желанию. Высшие могут скрывать эти признаки. А так показываю только тем, кто входит в ближний круг». «И что за круги такие?» «Поинтересовалась я. Хозяин уже упоминал о них. Хотелось узнать, насколько мои представления об этом понятии совпадают с местными. Из общения с демонятами нужно извлечь хоть какую-то пользу, Информация лишней не бывает. На самом деле их три, с охотой принялся объяснять Ирс. Ближний – дружеский и деловой, но в реальности намного больше. К примеру, ближний круг включает семью и лучших друзей. Но тут есть свои нюансы. Самое близкое демону существо – его пара. С ней формируется особая связь, которая закрепляется кровной клятвой и единением. Но это сейчас редкость. Истинных демониц в каждом клане по пальцам пересчитать можно. И уж чтобы завоевать ее благосклонность, нужно постараться. Наши женщины избалованы вниманием и особым отношением. Они ни в чем не знают отказа. Так их воспитывают с самого детства. «С парой понятно», – перебила я. «Вот уж действительно нужная информация о том, как местные дамочки купаются в мужском внимании». Их бы к нам, где нормального мужика днем с огнем не сыщешь. Что там с этими кругами? Давай я расскажу. Не упустил момента выделиться Ресс. Так вот, пару найти очень сложно, поэтому многие высшие демоны заключают временные брачные союзы. Вот у нашего хозяина как раз такой союз был заключен. И прелестная Вера Лангелия тому доказательство. хм закашлялась. Так демоницы заключают брак, чтобы родить ребенка, которого потом спихивают папаши? И сколько таких союзов обычно бывает? О, ребенок самое ценное. Ради него эти временные союзы и разрешили. В сильных кланах демоница обязана вступить в брак с тем, кого выберет глава. По последнему изменению в законе, каждая обязана родить не менее трех детей. После чего долг перед кланом считается выполненным, и женщина может устраивать жизнь по своему желанию. Как правило, после третьего раза демоницы отказываются брать на себя какие-либо брачные обязательства. Ничего себе! прикинула я. Это трижды выйди за того, на кого пальцем укажут, выноси ради ребенка, а уж потом гуляй. Я вполне понимаю, почему они не хотят больше никаких отношений. Так вот, перенял инициативу Ирс, такая женщина входит в ближний круг, но это совсем не то, что настоящая пара. А еще есть родители, братья или сестры, друзья, клан. Все они также составляют ближний круг. А вот степень доверия каждому разная. Понимаешь, о чем я? Чего ж тут непонятного? Как правило, предают самые близкие люди. Это я себе вспомнила. Кто может быть роднее собственного мужа? Он должен оберегать и защищать, а не бить по самым уязвленным местам. Я же говорю, умненькая, похвалил Рес. А ты точно уверена? Точно и бесповоротно, перебила демона, который вновь завел старую песню. Что там дальше? А, собственно, все, подытожил Ирс. Дружеский круг составляют те, с кем демон в приятельских отношениях Это члены родственных кланов, общие знакомые, сокурсники, собут, ну, в общем понятно. А в деловой входят партнеры по бизнесу, члены официально враждующих кланов и прочие личности, в общении с которыми заинтересован демон. Да, все просто. И как понять, к какому кругу относят меня? <кхем> Подозрительно закашлялся Ирс. Это значит, замялся Рэс, и оба почему-то заторопились уходить. В следующий раз поговорим. Иди. Мы как раз вышли к помещениям, предназначенным для слуг.